Глава двадцать третья. Ммм, простонал демон медленно разлепив глаза. Но кто бы сомневался? Хохотнул и перевернулся с живота на спину, взгляд уперся в кроваво-огненное небо чистилища. Андрас наблюдал за переливами жидкой лавы, такими же, как и в его глазах, проклиная день встречи с ведьмой. Он оперся на локти, осмотрелся и обессиленно упал на горячую глиняную поверхность, твердую покрытую мелкими песчинками, мерзко впивающимися в кожу. Неестественная тишина вынудила демона щелкнуть пальцами и убедиться в том, что он не оглох. «Как же я тебя ненавижу, ведьма!» выдохнул и прикрыл глаза на мгновение, чтобы тут же их распахнуть и резко подняться. Андрас выпрямился в полный рост, встал на носочки, потянулся, размял шею, раскинул руки, морщась от тянущей боли в ребрах, и одним мощным взмахом привел крылья в порядок, стряхивая песок, глиняную пыль и поправляя заломы перьев. Демон осмотрел себя, попытался стереть следы запекшейся крови, но быстро забросил бесполезное занятие. «Сколько я уже здесь?» — спросил сам себя. «Надеюсь, ведьма жива, и я придушу лживую гадину собственными руками». Он поднял голову к вершине буро-красной горы, сжимая руки в кулаки. А если нет, я верну тебя, ведьма, к жизни и оборву ее собственными руками. Он сделал первый шаг вверх по горячей глиняной дороге. Распахнул крылья, оттолкнулся, но тут же припал на колени. Вновь поднялся. Один взмах, второй. В воздухе закружили пыль и пепел, но крылья не держали. «Ведьма!» Запрокинув голову, Андрас закричал, что есть сил. «Демоны здесь бессильны. Забыл?» Раздражающий радостный голос прозвучал над духом. «Шею я тебе сверну и без сил. Иди, куда шел!» Маркиз отмахнулся от назойливого местного жителя. «А я никуда и не шел. Это ты свалился прямо на меня!» «Да уйди, мерзость!» Андрас оттолкнул уродливого голубоглазого младенца, кружившего прямо перед лицом. Без ног, со скрюченными руками и короткими пальцами на них. Он напоминал головастика, но с зубастой пастью и крыльями. «Какая пища, такой и я!» Мерзость не обиделась, пожимая сутулыми плечами. Жители чистилища питались эмоциями попавших сюда людей, грешников. Гнали их, словно скот, заставляя искупать земные грехи. Упивались людской болью, страхом и отчаянием. За спиной слышался нестихающий шелест крыльев. Андрас уверенно пересекал каменистую местность, гонимой мыслью о скорейшей мести. «Нет, в первую очередь я насыщусь ведьмой». От этой мысли он сбился с шага и хищно улыбнулся, представляя, как мило будет просить прощения. Безусловно, стоя на коленях. Только на коленях. А потом сомкну на ее тонкой шее пальцы и... Его аж передернуло от возбуждения и злости. Андрас лениво бросил через спину. «Мерзость! А сколько я у вас уже?» И прибавил шаг, не дожидаясь ответа. «Да откуда мне знать?» — фыркнул уродец. «Тут ни дня, ни ночи. Только люди. Только еда». Хлюпающие звуки и душераздирающий вопль вынудили демона обернуться, скривиться. Раздувшись до размера коровы, мерзость впилась тонкими изогнутыми зубами и присосалась к человеческой груди. Кто лежит на земле, мужчина или женщина, уже не разобрать. «Скелет, обтянутый кожей». Он вскидывал руки, дергал ногами, мотал из стороны в сторону головой и хлопал впалым беззубым ртом, свободно зашитым толстыми нитями. «Слушай!» Андра ткнул мягкое, словно тесто, тело. «Хочешь перекусить ангелом?» Мерзость оторвалась от жертвы. «Хочу!» В неестественно голубых глазах мелькнула жажда. «Отлично!» «Ты мне поможешь подняться к вратам чистилища, а я угощу тебя хранителем врат». Мерзость отпустила жертву и теряла свой вид, сдуваясь. «Ты дашь мне ангела!» Уродец закатил в предвкушении глаза. «Ангела!» — повторил Андрас. «Я провожу тебя!» Маленькие крылья активно захлопали, унося мерзость вперед. «Поторопись, демон! Не каждое земное десятилетие кто-то из людей нас покидает!» Указывая коротким пальцем на скалы, мерзость свернула с протоптанной и обожженной пламенем чистилища дорожки. «Так быстрее всего!» — возбужденно шептал уродец, потирая маленькие ладони и облизывая с невероятного размера широким языком. «Ангел! Ангел! Ангел!» — повторял и повторял, периодически стирая набежавшую слюну. Путь вел вверх. Иногда Андрасу казалось, что он взбирается по абсолютно отвесной стене. Один неверный хват пальцами и полетит вниз, рассекая обнаженное тело и ломая крылья об острые выступы. «Ну что ты там застрял, демон?» Мерзость нетерпеливо причмокнула и подхватила Андраса под руку. «Уйди, ты мне только мешаешь!» Он дернул локтем, в тысячный раз вспарывая ладонь до крови. «Поторопись, говорю!» Крохотные руки подталкивали в поясницу. «Поторопись, демон! Как же я хочу попробовать ангела!» «Попробуешь, если не угробишь меня окончательно!» — рычал Андрас. Восход к вратам чистилища растянулся на нескончаемые часы, а, возможно, дни или годы. Великий маркиз не вел счет времени, да и не смог бы, если бы захотел. Упрямо шел вперед, ища ступней опору и цепляясь пальцами за острые выступы, не сводя взгляда с небольшого плато и высоких золотистых ворот, что манили своим блеском, и обещанием скорой расправы над обидчиками. Его вела месть. Он обязательно поквитается с обидчиками. Начнет с ведьмы и про фурфура не забудет. Точно не забудет. Демон с рычанием и отборной бранью подтянулся и рухнул на глянцевую мраморную поверхность. За время подъема его кожа покрылась слоем рыжей глины, а волосы и крылья забились пылью, превращая великого маркиза в подобие античной статуи. «Успели! Вон, поднимается!» Раскаялся человечишка. Мерзость активно кружила над распластанным телом и усердно указывала пальцем куда-то вниз. «Ворота распахивают! Вставай! Поднимайся!» Казалось, если бы у мерзости были ноги, она бы не постеснялась придать демону ускорение. Действительно послышался скрип. Андрас перевернулся на живот и скептично наблюдал. Яркий белый свет резанул по глазам а откуда-то сверху полилось ангельское пение, заставившее слезы трепета подступить к глазам. «Без спецэффектов никуда!» — покачал головой демон и оттолкнулся ладонями, медленно поднимаясь. «А ты с ангелом-то справишься? Выглядишь отвратно!» Мерзость жужжала над духом. Андрас одарил уродца тяжелым взглядом. «Не сомневайся!» — отрезал, переходя на бег. «И с ангелом справишься ты!» Никогда еще Андрас не дрался с такой жаждой победы, ухватив ангела за ворот белоснежной рубахи. Дернул на себя, затаскивая в чистилище, лишая его сил. Сейчас они были равны. Демон крутанулся, перехватив предплечьем под горло, и ударив под колени, толкнул ангела к мерзости. «Приятного аппетита!» Выплюнул на выдохе и потянул золотую створку, закрывая врата ступая на полосу белоснежного света. Ослепляющее сияние выплюнуло демона, как что-то чуждое и инородное, с треском и сверхъестественным грохотом вернуло на то же место, где Фурфур отчитал заклинание изгнания. Влажная трава коснулась разгоряченного уставшего тела. Втянув свежий воздух, демон впитывал силу, разливающуюся жаром под кожей. — Повелитель! — Андрас приподнялся на локтях. «Я ждал вас!» В глазах беса стояли неподдельные слезы. Коротышка оббежал сидевшего на траве демона, взглянул заискивающе и замер напротив. «Сколько ты меня ждал, бес!» Устало подтянул ноги Андрас, мечтая о ванне и мыле. «Девять лет, повелитель! Вас не было девять земных лет!» Демон рассмеялся и вновь откинулся на прохладную землю. «Девять!» — повторил за бесом. «Значит, жива!» «Да, девять!» Марнавис. Его широкое лицо то озарялось улыбкой, то в миг приобретала серьезность. «У нас еще есть дом, бес?» «Есть, повелитель, есть! Госпожа все сохранила, все, как при вас было, лишь забрала некоторые книги из вашего кабинета». «Что?» взревел великий маркиз, вскакивая на ноги. «Она посмела вернуться? Она посмела что-то взять? Предательства ей оказалось мало.